голова 13 Борис лежал под пластом свежесрезанного дерна сжимая в руках древко трофейного копья наверное все-таки с арбалетом или луком в засаде чувствуешь себя увереннее но увы ни того ни другого у него не было да и обращаться с этим оружием еще нужно уметь борис таким умением похвастать не мог вот если бы ствол нормальный раздобыть да чтоб боеприпасы к нему — Ага, помечтай. У Старшова и то в калаше только три боевых патрона и пустой подствольник. — Да уж, три патрона на всю егерскую группу, куром насмех. — А что делать? С боеприпасами, судя по словам Корня, у Диких большая напряженка. Борис чуть шевельнулся под тяжелым одеялом из травы и влажной земли. — Неа, не обернуться, не посмотреть назад, никак. Ни назад, ни бок Только узкая щель впереди, прикрытая пучком травы. Вот в нее и пялься. — Берест! Хватит терзать! — донесся сзади строгий окрик корня. — Опять маскировку собьешь! Запарились уже поправлять. Сам корень и двое его арбалетчиков прятались за разрушенной хуторской оградой. У них, в случае чего, есть хоть какой-то шанс отеряться во дворах. если, конечно, успеют добежать от внешнего ограждения до центра хутора. У рукопашников же, залегших на открытом месте перед оградой, не будет никакой надежды, если что-то пойдет не так. Им светит или смерть, или, что более вероятно, тресс рабства. Хедхантеры, говорят, сейчас убивают реже, чем раньше. Не из-за пробудившейся внезапной гуманности, конечно, из банальной меркантильности. Тресс стоит дорого. Труп не стоит ничего. Лежать под толстыми пластами чернозема было неудобно. Чувствуешь себя как покойник в могиле. Тонкие коричневые и белесые корешки щекочут лицо. Мелкие земляные комочки проникают под одежду. Чешется голова. Пахнет глиной, грязью и пылью. Но надо лежать под травяным одеялом без движения. Лежать и терпеливо ждать. Высланный вперед дозор доложил о патруле. Одинокий хэтхантерский броневик направлялся в их сторону и мог появиться в любую минуту. Через неприметную снаружи щель между нарезанным грунтом и козырьком дерна Борис смотрел перед собой. Чистое поле. Старая трасса, тянущаяся от Ставродара к хутору. У трассы двое. Расстояние приличное. Не разглядеть, кто. Но Борис знает. Наташка это. И Гарик. Приманка. Когда Борис узнал о планах корня устроить ловлю на живца и использовать в качестве наживки Наташку, первым побуждением было прибить нахрен старшого группы. Он еле совладал с собой вовремя, вспомним, чем чревато неповиновение во время охоты. И вот, пожалуйста, двое у дороги, стоят, ждут. А вот напряглись, вглядываются куда-то, куда отсюда не видно, кажется, что-то заметили. Заметить они могли только одно — патруль. «Ну-ка, всем умереть! Живо!» — послышалось сзади. Снова голос корня. Борис нервно улыбнулся. «Умереть живо! Та еще команда!» Впрочем, сейчас не до шуточек. «Не шевелиться!» Хедхантерских касок шлемофонами в группе не было. Рации только у старшова и у дозорных. Так что корню приходилось сейчас орать из-за развалиной ограды. Пока еще кричать можно. Хеды пока не услышат, а вот шевелиться действительно уже не стоит. Оптика у пятнистых мощная, могут засечь любое подозрительное движение. Так началось. Два человека у трассы резко сорвались с места. Побежали. Гарик сейчас был без камуфляжа, в яркой красной майке. Неприкрытая рыжая шевелюра тоже издали бросалась в глаза, да и Наташку трудно не заметить. Бегут быстро, часто оглядываются. Похоже на молодую пару, с голодухи влезшие в пригородные хутора и случайно нарвавшуюся на патруль. Такое бывает. Ради двух человек хеды вряд ли станут вызывать из города вертушку или наземную подмогу. У патруля достаточно сил, чтобы самостоятельно справиться с перепуганной парочкой. Ага, вот они, голубчики, клюнули. По трассе со стороны города мчится маленький приземистый броневичок-разведчик. Беглецы бегут к хутору, где ждет засада. Оба хорошо играют свою роль, очень убедительно изображают панику. Впрочем, не только в игре тут дело. Не столько даже в ней, по сути, и нет никакой игры. И Наташка, и Гарик хорошо знают, что их ждет, если они не успеют добраться до хуторской ограды. И Наташка, и Гарик несутся со всех ног. Но это ничего не значит, патрульные броневики ездят быстрее. Что за хрень? Борис прикусил губу. Гарик споткнулся, упал. Наташка остановилась, помогла подняться. «Специально разыграно? Нет?» «Ох, не переиграли бы вы, ребята! Не задерживались бы понапрасну, не теряли бы драгоценных секунд!» «Патрульный бронеавтомобиль уверенно сокращал дистанцию!» «Ну же, ну!» — мысленно торопил Борис. «Да Гарика ему, по большому счету, дела не было, а вот за черноволосую девчонку он переживал как за себя». Девушка-приманка — стопроцентная гарантия, что хеды бросятся в погоню. Они и бросились. Молодые рабы невысоко ценятся на тресс-рынке. Но если эти двое не успеют добежать до хутора, приманка станет добычей. Борис хотел пойти в приманку с Наташкой вместо Гарика. старший запретил. Гарик был лучшим бегуном в группе. Наташка была единственной девчонкой среди них. А ты, Берест, хорошо дерешься. «В засаде от тебя будет больше проку», — сказал тогда корень. Вопрос был решен. Борис уже уяснил, что на охотничьих вылазках слово Старшова «закон». «Не подчинишься — пустят в расход». Особенно, если ты еще не полноправный член Союза, а так, сбоку припеку у егерской группы. Дикие не хэды. Им людей в рабство на биржах не продавать. Они используют людей на благо Союза — Руководствуясь старым добрым принципом, от каждого по способности, владеешь луком или арбалетом, будешь стрелком. Хорошо бегаешь, иди в приманку. Умеешь драться, сиди в засаде простым рукопашником. Сиди и не рыпайся. А начинаешь качать права и ломать заведенный порядок, умри. Не мешай группе делать дело. Это корень уже успел объяснить. Популярно так и доходчиво. Гарик вырвался вперед. Теперь бежит, не оглядываясь. Оторвался от Наташки. Бросил, оставил. Если что, уже не поможет. Вот ублюдок. Но бегает гад действительно быстро. Красная майка лидера, мать твою. Чернявая сильно, очень сильно отставала. Последний рывок до спасительной хуторской стены. Тут уж каждый сам за себя. Борис хорошо знал тактику хэдов. Скорее всего, патрульный устроит сафари, охоту с брони. Так и есть. Из люков лезут пятнистые фигуры. Одна, две, три. Не густо. Но больше сейчас и не нужно. Броневик быстро приближался. Вот когда пригодилась маскировка, на которой потрачено уйма времени, Борис вспомнил придирчивость старшова и неторопливую аккуратность стрелков, заживо хоронивших соратников-рукопашников в неглубоких окопах-могилах. вынесенных за хуторскую ограду и тщательно обложенных свежесрезанным дерном. Патрульный бронеавтомобиль прыгал по кочкам за спиной Наташки. Амортизаторы не могли полностью погасить толчки, и пятнистые пока не стреляли. Хеды не хотели понапрасту тратить боеприпасы, но они не могли, и не понимать также, что в хуторе охота за двуногой дичью усложнится». Бронебомбиль почти нагнал Наташку. Хеды подняли автоматы с подствольными ампулометами. Начать решили с отставшей беглянки. Стрельбы Борис не услышал. Пневматические подствольники производят мало шума. Чуть заметно дернулся калаш в руках одного хеда. Мимо. В руках другого. Опять молоко. Наташка метнулась в сторону и... В руках третьего. и словно наткнулась на проволоку, натянутую над землей. Упала, перекатилась через спину, замерла в траве, скрюченная с поджатыми коленями и согнутыми в локтях руками, скованная параличом. Поза зародыша, поза боксера. Борис видел такое не раз. Мгновенное действие хедхантерского парализатора надолго превращает человека в тугой комок напряженных мышц и жуткой боли. суки. Борису пришлось подавлять желание вскочить и броситься со своим копьецом на броневик и автоматчиков. Нельзя. Рано. Пока еще рано. Хейдовская машина не остановилась и не сбавила ход. Зачем? Подстреленную добычу можно подобрать и позже, а пока... Пока машина гналась за Гариком. Хейды на броне что-то кричали и, кажется, снова стреляли. Но на этот раз шприц-ампулы пролетели мимо. Гарик оказался более удачливым. Он успел. По скрытым от глаза и подпертыми снизу дощатым мосткам парень перебежал через небольшой, но довольно широкий и глубокий ровик перед проломом в хуторской стене. Ров был вырод за одну ночь и хорошо замаскирован. Вынутая из него земля лежала по ту сторону ограды, так что с этой стороны ничего не заподозришь. Сверху ров... Как и засадное лежбище рукопашников прикрывали куски дерна, наложенные на решетку из прочных ветвей. Узкий проход-мостик обозначали неприметные прутики. Нужно было знать, где и как пробежать, чтобы не провалиться. Гарик знал. И Наташка тоже знала. Хеды не знали. По сути, это была старая добрая волчья яма. Когда-то с их помощью охотились наши далекие предки, причем охотились не только на волков, но и на зверюк покрупнее. Теперь же, когда время повернулось вспять, и охоту устраивали дикари нового века, жертвами ее становились хэт бронированные мамонты на колесах. Собственно, у водителя броневика не было выбора. Вроде бы разбросанные в беспорядке, а на самом деле продуманно разложенные куски бетона, груды, кирпичей из разбитой ограды, препятствовали движению машины. Самый легкий и простой путь к пролому в хуторской стене лежал через замаскированный ров, по которому только что пробежал Гарик. Бронемобиль пронесся в каких-то паре метров от Бориса. Наложенные сверху куски дерна чуть сползли, но даже если под зеленым холмиком и обнажилась часть его спины, это уже не имело значения. Скорость и азарт погони были слишком велики. Хэды ничего не заметили, не успели заметить. Броневик на полном ходу влетел в приготовленную для него ловушку. Замаскированные доски и настил из ветвей, поддерживавших слой дерна, с хрустом подломились под колесами. Миг, и машина утонула в земле.